17 марта 38. Снова и снова лучшие представители человечества должны переживать трагедию вековой борьбы всего прогрессивного и жизненного против отживающих и мертвящих понятий, которыми полно сознание большинства. Борьба эта приняла уже планетарные размеры и ведется во всех областях и на всех поприщах жизни, но все же сторонники света множатся, и каждая новая идея или открытие уже скорее находит признание, нежели раньше. Когда наиболее насущные для человечества открытия из-за невежества откладывались иногда на сотни лет. Путь благодетели человечества тернист, и это нельзя забывать». Потому так важно со школьной скамьи знакомить детей с Голгофой всех мучеников науки и мысли, Главное, с теми тяжкими последствиями, которые пожинало человечество из-за отказа принять то или иное научное открытие, то или иное расширение умственного кругозора. Расширение сознания и широкий кругозор должны стать основой и целью воспитания. Иначе человечество не выйдет из полосы губительных войн и революций. Широкий, всеохватывающий ум следует ритму космической необходимости, иначе говоря, эволюции. Потому он приветствует каждую новую веху, появляющуюся в той или иной области жизни страны. Он не пройдет мимо, ибо знает, что каждая веха может открыть новые горизонты великого знания, которые верховно главенствуют по всей Вселенной. Эволюция есть постепенное раскрытие этого беспредельного знания.